Во второй раз Ника разбудил лязг дверных запоров. Он лениво повернул голову на звук. В дверях, почти закрывая собой проем, возвышался здоровенный, затянутый в полицейскую форму сержант-негр лет этак сорока пяти. Дач предусмотрительно нырнул Нику за пазуху. «Эй, парень, выходь-ка!» «Что, разобрались, наконец?» Ник облегченно вздохнул. Негр внимательно оглядел его. «Да кому ты нужен? Война началась, парень, не до тебя нынче!» Ник, собиравшийся встать, замер. «Что? С кем?» Негр флегматично пожал плечами, а чёрт его знает. в аккурат после того, как тебя привезли и сообщили, мол, тревога и так далее». «А с кем? Не сказали». «Известно только, что корабли уже в системе. Через денёк в гости ждать можно». «Онами-ами-дабуцу! Сержант, мне надо срочно связаться с моими работодателями из Иритека». В ответ послышался ироничный хохоток. «Ну ты и оптимист, парень. Да разве же теперь до тебя? за три. «Нет, я все равно обязан. Лады, давай я тебе браслет отомкну и иди куда хочешь». Ник виновато покачал в руках открытые наручники. Сержант восхищенно присвистнул. «Ну ты и шустер, парень. А хрен с тобой, пошли!» Ник подхватил стопчина, свернутую вместо подушки куртку, и двинулся вслед за сержантом. Участок был небольшим, Ник насчитал четыре камеры, аналогичные той, в которой сидел он, и одну большую, общую. Все они были пусты. «Послушайтесь, сержант, а вам не влетит, что вы меня выпустили?» Негр, не оборачиваясь, отмахнулся. «А кто об этом теперь узнает? Город эвакуирован, население в джунглях, начальство там же, война, она все спишет. А ты все-таки на наемного убийцу не похож». «Если город эвакуирован, то что здесь делаете вы?» «Добро от мародёров охраняем!» «Капитан вот меня оставил, да ещё пятерых ребят». Они поднялись по невысокой металлической лестнице на огороженную площадку, на которой раньше должен был находиться охранник. Сержант остановился и, повернувшись к Нику, протянул здоровенную волосатую руку. «Ну, будем знакомы, парень. Я Редмонд. Можно просто Ред». «Капитан Николас Фолдер». Ник пожал протянутую руку. Ред прищурился. «Капитан?» «В прошлом» спохватился Ник. «Я в отставке». «Не рано?» «Я Ронин». Ред понимающий склонил голову. «Кто, кто?» Ник терпеливо повторил. «Ронин. Я подданный Восходящей Империи. Мой господин погиб». «Ред, простите, но мне неприятно распространяться на эту тему. Если просто, то я теперь сам по себе». «А, ну понятно. Извини». Ред ободряюще похлопал его по плечу. «Я тоже в свое время послужил. Пять лет в десанте. Главный сержант. Всякого насмотрелся. Ого! Дхар! Редкая зверушка!» Он, не глядя, просунул в щель смарт-карту, легко открыв тяжеленную дверь. Дежурная комната-участка, рассчитанная на 2 дюжины человек, выглядела сиротливо опустевшей. Трое полицейских в пластинчатых бронежилетах резались в карты. Один тоскливо уперся в затертую книжку комиксов. Приглядевшись, Ник увидел там снующие истребители, атакующие большой линейный крейсер Тэдау. Еще один спал, прикрыв лицо форменной фуражкой. За окном светало, горизонт был идеально чист, предвещая ясную погоду. «Я хотел бы получить назад свои вещи». Редмонд махнул рукой в сторону стенного шкафа. «Забирай!» Ник открыл скрипнувшую на несмазанных петлях дверь. Его вещи грудой валялись среди прочего барахла. Он с трудом вытянул из-под вороха одеял свою сумку, открыл футляр с мечами и закрепил оба на поясе. Стоящий позади сержант, широко раскрыв глаза, наблюдал за действиями Ника. «Это мечи?» «Да». На них начали оглядываться. Ред протянул руку. «Можно посмотреть?» Ник снял с пояса один из мечей и подал его сержанту, не вынимая из ножен. Тот, усмехаясь, вытащил клинок, провел ногтем по лезвию, проверяя заточку и вскрикнул от неожиданности. «Черт! Острый!» Порезанный палец начал кровоточить. Ред сунул его в рот. «Проклятье, парень! Предупреждать надо!» «Не извините, я привык, что с ним обращаются осторожно». Ник принял отданный сержантом меч и вновь пристроил его на поясе. «Еще мне нужен мой пистолет». «Пистолета с тобой не было», — сержант окинул Ника оценивающим взглядом. «И вообще, окончай меня выкать, не рекручай, а, капитан». Ник кивнул. «Хорошо, Рэд, вот только я в отставке». Сержант дружелюбно похлопал его по плечу. «Нравишься ты мне, капитан, такие, как ты, в киллеры не идут». «Спасибо». Сержант пинком согнал с кресла спящего копа, тот рыкнул что-то невразумительное, и, перебравшись в соседние, уснул снова. «Садись, капитан!» Сам Редмонд взгромоздился на массивный, как и его хозяин, канцелярский стол. «Эй, парни, хорош дурака валять, идите сюда!» Игроки переглянулись, поморщились, недовольные вынужденным перерывом в игре, но спорить не стали, подтянулись поближе. «Гробовский, пни этого за Соню!» Коп, что читал комиксы, довольно осклабился и с размаху вмазал по креслу. Спящий с грохотом врезался в стол, пролив на себя стоящую на краю чашку горячего чая, взвыл, стряхивая дымящиеся капли, и кинулся на обидчика. «Лазарев, а ну осади!» Это был мой приказ. Резкий окрик сержанта его охладил, и Лазарев с досадой, разглядывая темное пятно на брюках, уселся обратно. Сержант хмыкнул. «Хозяйство цело?» Лазарев мрачно кивнул. «Ну и лады. Ты, капитан, внимания не обращай, это у нас шуточки такие». «А теперь серьезно. Ты ведь еще не в курсе событий?» Ник кивнул. Сержант еще раз его внимательно оглядел, со вздохом полез в ящик стола, вытащил оттуда потертую кобуру и кинул ее Нику. «Держи, чем богаты». «Спасибо». Ник поймал оружие. Плеск. Лазерный пистолет непрерывного действия. Усиленная полицейская модель с магазином на две минуты огня. «Не его протонник, конечно, но все-таки хоть что-то». Он вложил пистолет в кобуру и прицепил на бедро. Сержант вздохнул еще раз и протянул ему два продолговатых предмета — запасные батареи. «Так вот, капитан, как тебя привезли, и минут через сорок Хай поднялся. Тревогу объявили, всех на службу вызвали. Война, говорят. Населению-то только часа через два сообщили, да и к тому времени уже почти все знали. Мы ж не железные, семьи предупредили, подружек там всяких». Паника, скажу я, была еще та. А потом посети еще одна новость. Мол, дети до пяти лет и бабы беременные вообще с планеты эвакуируются. Тут уж нам всем понятно стало, что дело дрянь. На сожженных мирах ведь тоже так было. Кого смогли, спасли, а остальных ящерицы. Он запнулся, озабоченно оглянувшись на подчиненных. Те сидели с каменными лицами. Редмонд вздохнул. Что тут началось? Вой, паника, народ в порты рвется. Матери детей пытаются через проволоку перебросить, а там высота метра три будет. Кого и перебросят, а там охрана их на прицел, озверели уже все. Какая-то шишка из эритека попыталась своей яхты воспользоваться, смыться, так его даже в расход. Младенцев с двумя няньками загрузили и ввысь на форсаже. Сержант молитвенно сложил на груди руки. «Спаси их, Господи, дай им уйти, Боже». Ник сочувственно посмотрел на сержанта. Тот, словно в трансе, продолжал охрипшим голосом. «Никаких вещей, только документы, деньги и еда. А где же на маленьких-то молока столько достать, а? Армейские рационы ведь грузили, а матери их даже не брали, боже!» «Успокойся, Ред!» Лазарев обернулся к Нику, пояснил, у него там дочка полугодовалая. «Мать здесь, а она там!» Он беспомощно пожал плечами, продолжая что-то успокаивающе бормотать на ухо сержанту. Тот, наконец, справился с собой и, сердито отстранив Лазарева, вынул из заднего кармана плоскую фляжку, изрядно пригубил, протянул Нику. «Глотни». Николас, воодушевленный примером, сделал большой глоток и поперхнулся огненным облаком, зародившимся в пищеводе. «Что это?» Сержант подхватил едва не выпавшую фляжку, передал ее Лазареву, тот пояснил. «Самогон», Это 80 градусов. Ошибает, что твой спирт, а той получше. Самое первое дело в нашей ситуации. Ты дыхание это подзадержи, а то еще снесет с непривычки. У вас, небось, такого не делают? Нет. Ник с трудом перевел дыхание. Самогон и правда был крепчайший. По сравнению с ним Сакэ смотрелось безобидным лимонадом. В теле родилась и двинулась ввысь волна неописуемо приятного жара. Расслабляя и успокаивая, заряжая энергией. Ник потянулся за добавкой. не э нет на первый раз хватит, а то срубишься». Сержант отобрал почти пустую фляжку, взболтнул и вылил остатки себе в рот. «Мне оно сейчас нужнее». Ник задумчиво посмотрел на встроенный в стол терминал. «У вас есть связь с армией?» В сержанте, не кстати, проснулась подозрительность. «Зачем?» «Я профессиональный военный и мог бы быть полезен». «Эх, ну откуда у нас доступ на военные каналы, сам-то подумай». «Я воспользуюсь вашим терминалом». Сержант молча махнул рукой. «Действуй». Ник подключился с правами гостя, перебрал в уме несколько вариантов и вышел на открытый канал, специально предназначенный для ведения переговоров. За этой частотой везде и всегда велось пристальное наблюдение, его вызов не остался бы незамеченным, рано или поздно записи разговора должна была попасть в руки дежурного». Ответ последовал мгновенно, причем вместо обычного автоответчика на экране появился молоденький бледный лейтенант с шевронами техника связи. Какое-то время они с Ником разглядывали друг друга, потом офицерик склонил голову, прислушиваясь к кому-то, и, изменившись в лице, заорал «Немедленно покиньте эту частоту. «Я, капитан в отставке, служил в личной гвардии Сёгуна-Такаси. Прошу сообщить мне канал, по которому я мог бы с вами связаться». Летенант что-то коротко проговорил в сторону от экрана, прислушался к ответу и кивнул. Изображение на секунду расплылось, а когда сфокусировалось вновь, с экрана на него смотрел уже целый майор. «Ну и что вы мне можете сообщить?» «Я профессиональный военный и думаю, что могу оказаться полезен». Майор нахмурился. «В таком случае, почему вы не появились на пунктах сбора ополчения?» Ник замялся. «Видите ли, в это время я сидел в тюрьме». Майор удивленно приподнял бровь. «Оригинально. Впрочем, не имеет значения. Такс, где вы находитесь? Черт, это же столичный номер! Немедленно! Немедленно убирайтесь оттуда! Совсем с ума посходили!» «А в чем, собственно, дело?» Майор разразился гневной тирадой, поминая родословную своего собеседника. Впрочем, он довольно быстро сумел взять себя в руки. «Вы же военный человек, должны понимать, что крупные города, несомненно, подвергнутся бомбардировке. Транспорт есть?» Ник повернулся к сержанту, тот коротко кивнул. «Да, нам оставили один кар, внедорожник. Джунгли ему не помеха». Майор что-то переключил на невидимом отсюда пульте. «Вот координаты ближайшего сборного пункта. По прибытии доложите старшему офицеру». Сержант оттеснил Ника от экрана. «Простите, сэр, но у нас есть приказ нашего начальства. Без его распоряжения мы не имеем права покинуть участок». Майор устало прикрыл глаза рукой. «Милейший! На планете военное положение, и мне чихать на ваше начальство! Выполнять!» «Есть, сэр!» «Вот так-то! Конец связи!» Экран потух. Сержант оглядел замерзших копов и рявкнул, как заправский армейский старшина. «Ну что расселись, чем пиндосы? Задницы оторвите и собирайте манатки! Сик, хинь! Жратва и одежка! Кирилл, оружие и прочие шмотки! Фрэнк, машина и все, что к ней! Понеслись!» Обернувшись к Нику, он продолжил уже будничным тоном. «Ну что, пошли собираться в дорогу?» «Идем». Первым делом Ник попросил отвезти его в оружейную комнату. Оглядев расположенные по стеллажам стволы, он с трудом сумел сдержать вздох разочарования. Маломощные лазеры, наподобие того, что покоился у него в кобуре, искровые разрядники с радиусом действия метров десять, едва ли способные оглушить одетого в броню человека, ещё какие-то полицейские штучки... Не густо. Единственный приличный ствол, гаусс-снайперку, уже захапал расторопный Кирилл Лазарев. Ник подобрал себе подходящий по размерам бронежилет, лёгкий шлем с радиопередатчиком и дробовик той же марки, что у нападавших на мисс Торсон-киллеров. На вопрос, откуда у полиции такое оружие, Кирилл, замявшись на пару секунд, сообщил, что это вещдок, оставшийся после одной из операций по разгрому уличной банды. Вещдок оказался в прекрасном состоянии и с полным магазином. Покопавшись на полках, Ник нашёл ещё три запасные обоймы, Батареи же к нему подходили стандартные. дача после короткого раздумья он посадил на горловину вещмешка. Минут через двадцать, забитый под завязку продуктами и вещами джип, выехал со двора полицейского участка. Судя по упаковкам, большинство продуктов было позаимствовано из ближайшего супермаркета. Рыжий Сигмунд, перехватив взгляд Ника, охотно пояснил. «Это мы с парнями по магазинам пробежались». Если отобьемся, хозяевам страховку выплатят, а нет, ну тогда им и вовсе все равно будет. Город поражал абсолютной тишиной. Улицы были пусты, лишь в отдалении промелькнула бродячая собака. Многочисленные магазинчики зияли выбитыми витринами. Похоже, несмотря на все усилия полиции, мародеров оказалось немало. Ник знал, что и сейчас при кажущейся пустоте улиц в городе хватало любителей поживиться на несчастье. Джип уже катил по нешироким, вымершим улочкам пригорода, когда тренированный глаз Ника выхватил в зелени одного из парков движения. Он жестом попросил остановиться и выпрыгнул из машины. В парке, в тени огромного дуба обнявшись, прогуливалась пожилая чета. То, что это супруги было понятно с первого взгляда. Долгая совместная жизнь делает людей похожими друг на друга. Оба седые, с морщинистой обветренной кожей. Небогато одетые, они глядели на него, улыбаясь. Ник подбежал ближе. «Если вы не успели выбраться из города, у нас есть место». Старик покачал головой. «Спасибо, добрый человек. Мы уж тут с моей Нелли останемся. Старые мы, толку от нас никакого, а обузой быть как-то не привыкли. Езжайте с Богом». Ник хотел было возразить, но, взглянув на то, с какой нежностью пожилая женщина прижалась к плечу мужа, передумал. Их поступок вызывал уважение. Отдав на прощание честь, словно равным себе самураем, он побежал обратно. Фрэнк глянул на его лицо, подумал о чем-то своем и завел двигатель. Парк остался уже далеко позади, а Ник все еще не мог выкинуть из головы стариков. Наверное, по этим местам они гуляли в далекой юности, а вот сейчас прощались с ним. Что ж, они сами выбрали свою судьбу. Джунгли начались неожиданно. Просто после очередного многоэтажного дома в глаза брызнула ослепительная зелень, и в тот же миг джип оказался окружен высоченными, увитыми лианами стволами. Узенькая двухрядная дорога петляла между исполинскими деревьями, некоторые из них, по оценке Ника, достигали добрых 100 метров высоты. Дач, едва они вырвались из города, заметно оживился. Он перепорхнул с рюкзака на плечо Ника и разразился довольно-таки мелодичным писком. Семь угромых физиономий, словно по волшебству, растянулись в улыбках. Дач благосклонно принял несколько печеней, но моментально зашипел в ответ на попытку снять себя с плеча хозяина. Ред, протягивая зверьку кусочек, заметил. «Редкая зверушка. Ты знаешь, есть легенда про основателя Иритека». «Да, знаю». Сержант хохотнул. «Определенно ты хваткий парень, капитан. Три дня на планете и все уже знаешь». Ник отмолчался. Чем дальше они углублялись в джунгли, тем выше и гуще становились деревья. Временами мелькали скрытые в чаще леса фермы, попадались просеки, но в целом природа казалась дикой и нетронутой. Вскоре пластовое покрытие дороги сменилось асфальтовым, а потом и вовсе пошла пыльная грунтовка. Быстро темнело. И даже при включенных фарах скорость пришлось сбросить. До цели оставалось 40 с лишним километров, когда все же пришлось остановиться на ночлег. Для ночевки выбрали поляну неподалеку от маленькой речки, наспех поужинали и, выставив часового, уснули прямо в машине. Шла третья ночь пребывания Ника на этой планете. Его дежурство выпало на самое удобное время с 3 до 5 Он сменил зевающего Сигмунда и, поплотнее закутавшись в плащ-палатку, подсел поближе к костру. Джунгли вокруг жили своей собственной, таинственной жизнью. Со стороны речки несло промозглой ночной сыростью, где-то неподалеку слышались булькающие всхлипы, протяжно заныла ночная птица. Дач дремал, уютно устроившись у него на плече, и Ник, не ощущая опасности, принялся разглядывать звездное разноцветие неба. Здесь, вдали от ночного освещения больших городов, звезды казались особенно яркими, Где-то у вершин деревьев виднелись фиолетовые отсветы близкой туманности. Небо казалось таким близким и прекрасным, что Ник, завороженный звездным водоворотом, не сразу заметил огни вспышек, мелькавших почти в зените. Крошечные космические силы Хаука приняли бой.